Глава двадцать шестая. Демон и принцесса. Илвус де Мор. «Это засада! Сваливаем!» — заорал я, и тут же мужик, которого мы встретили при въезде в деревню, схватил спрятанный в траве арбалет, но Март тут же точным броском всадил ему в горло нож. Виола выхватила клинки, но они сейчас были бесполезны. Из дома выбежал еще один мужик с коротким мечом, и Умарт, среагировав, выстрелил ему в лицо. Когда увидел, как из других домов начали выбегать вооруженные люди, он закричал «Прикрывайтесь лошадьми!» И тут же рядом упал Таврон и схватился за голову руками, из-под которых начала сочиться кровь. Ильфик живо ответ начала посылать одну за другой старела и краем глаза я отметил, что стреляла она вполне успешно, и многие заваливались, получив её подарочек. Изнутри дома я услышал крики, оглядевшись, не увидел волчицу. Наверное, это она устроила поджидающую нас в акханалию. Все в дом, громко заручал я и сдержал проснувшегося внутри демона. Сейчас он был совершенно бесполезен. и тут услышал женский крик «Не стрелять! Они нужны мне живыми!» «Малё, Тимми баба, что ли, руководит?» Я увидел спину Виолы, которая скрылась в дверном проеме дома, а у стены за лошадьми Кероний пытался встать и крутил головой, держа ее руками. Я схватил эльфийку за рукав и прорычал ей в лицо «Бегом в дом и береги стрелы!» Тут сбоку появился Умарт с Гарпией, оба, пригнувшись под руки, схватили Таврона и потащили в дом. А я, петляя между испуганными лошадьми, подбежал к Керонию и, не церемонясь, схватил его за ворот и потащил к двери дома и, затащив его внутрь, захлопнул за собой дверь свободной рукой, а другой, придерживая по ступенькам, начал поднимать его тяжелую тушу. Но тут появился Умарт и помог затащить Керония наверх. Сразу у входа лежал труп мужчины, в луже из растекающейся из под него крови, а в углу с разорванным в клочья горлом ещё один. Мы усадили Кироня на первый попавшийся под руку табурет, он облокотился на бревенчатую стену, явно находясь в прострации. Возле таврона, сидевшего за столом, уже суетилась Эльфийка и осматривала его рану. Что с ним? спросил я. Феекой силой убрав руку мага, который он прикрывал рану на голове, ответила: "Ничего страшного. Арбалетный болт задел по касательной, кожа рассечена, жить будет". И тут краем глаза заметил, что между кроватями комнаты Виола сидит сверху на ком-то и прорычала: "Ну, отвечаю, бл**д, кто вы такие и что вам надо?" У нас, оказывается, был пленник. Я подошел и рассмотрел испуганное лицо мужика с аккуратно подстриженной бородой, снаряжение которого было в виде качественной легкой металлической брони. Он с ужасом смотрел на вампиршу и, видимо, от страха не мог сообразить, что нам от него нужно. Глядя на Валькирию, я понял, что она не осознает, что мужика сейчас инсульт хватит, и тот просто физически не может отвечать. И она уже хотела начать его резать на куски, но я ее остановил. «Виола, угомонись. Сейчас он нам все расскажет. Только не спеши его убивать. В Марте-Гарпе следите за окнами по разным сторонам дома, чтобы нас не застали врасплох или того хуже не сожгли. Мариэн, бери амулеты и помоги Таврону и Керонию. Уголек, подойди ко мне». Раздал я указания, и все, не задавая тупых вопросов, засуетились. Волчица подошла, и ее шерсть еще стояла дыбом, а вся морда была в крови. Теперь понятно, почему мужик в предобморочном состоянии. Не у каждого психика выдержит увиденную картину, как здоровенный волк рвет на куски твоих коллег, а может, даже друзей. «Уголек», — обратился я к волчице. Если этот хмырь через 100 ударов сердца не заговорит, разрешаю отгрызти ему причиндалы, только не жри как в прошлый раз, а выплюнь эту гадость. Начал импровизировать. Я надеюсь, что волчица поймёт мою игру запугивания. Она сообразила. Я оскалил клыки, угрожающе зарычал, подойдя к пленному, а слюна, капающая из пасти, придавала нужный устрашающий эффект. Мужик выпучил глаза и наконец-то сообразил, чего мы от него хотим. Я всё скажу, я всё скажу. Говори, хватит мямлить, как девка сопливая. Не выдержал этого спектакля Виола. Мы мы мы лицен солдаты Тари, принцесса Мирзани, запинаясь, наконец-то сообщил самое важное пленный. И тут процесс допроса прервал женский крик молодой девушки с ульем. "Керони, сдавайся, и тогда я отпущу твоих людей". Не дождавшись ответа, крик повторился. "Керони, я принцесса Мирзании. Ты же и так направлялся к нам, выходи, и мы со всем комфортом и почёстями доставим тебя в моё королевство. Или у тебя задница сжалась при виде хрупкой и безобидной принцессы?" Начала она провоцировать нас на необдуманные действия. И Кероний, который уже более-менее очухался, выкрикнул в открытое окно. «Провались ты в пекло, тварь!» В ответ я услышал ее смех, но тут вдруг Виола всадила нож в горло пленного, и тот, булькая, задергал ногами в предсмертной судороге. «Зачем?» — рыкнул я. «Затем?» Огрызнул исламперша. Если эта сука сейчас пошлёт своих боевиков на штурм, то мне за спиной не нужен один из их дружков. Я не стал комментировать её действия, сейчас было не до этого, а сам пытался понять логику мерзоницев. Зачем нам устраивать засаду, привлекать такое количество бойцов, три десятка которых мы вырезали по дороге сюда, потом захватывать целую деревню? «Если мы и так скоро добровольно бы к ним приехали!» «Что-то тут было не так!» «Хероний, я тебе не глашатый на базаре, чтобы орать на всю округу! Выходи, давай поговорим! Деваться тебе все равно некуда! Если боишься, то возьми с собой двух своих телохранителей!» предложила принцесса, пытающаяся сыграть на самолюбие главы безопасности. И Кероний посмотрел на меня вопросительным взглядом, ожидая моего решения. «Соглашайся», — озвучил я свое решение. «Надо было понять, что этой сучке от нас надо, иначе нас просто сожгут в этом деревянном доме. Сейчас он для нас был ловушкой». «Хорошо, давай поговорим», — согласился Кероний. Так, да, сейчас мои люди принесут столы и лавки, и выходи. Не сложен нам вести переговоры о твоей сдаче. И не бойся, я тебя не съем, ты мне живым нужен. Издевательским тоном с нотками превосходства сообщила принцесса. Я начал перебирать варианты развития событий, и все они заканчивались для нас плохо. Слишком была уверена эта змея в себе и в своей безопасности. «Значит так. Привлек я внимание всех. Пойдут. Я, Виола, ну и, естественно, Кероний. Мы с Виолой — самая эффективная двойка в ближнем бою. Мариан, держишь всех на прицеле? Ты у нас самая меткая на дальней дистанции. Таврон, подготовь какое-нибудь убийственное заклинание на случай нашего бегства. Гарпия с Умартом, ломайте стол и будьте готовы выбежать на улицу со столешницей». И в случае нашего отступления будете прикрывать нас отарбалетов. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Ты уголёк, пока вообще ни во что не лезь. При самом плохом развитии событий сваливай. У тебя дети и не рычи, ты единственный, кто сможет уйти от погони, и кто-то должен рассказать, что здесь произошло. С остальными нотами закончил я тебя раду почесав волчицу между ушей. "Он несут стол", сообщила Марта, указав в окно. "А куда делись все жители деревни? Я не видела ни одного трупа", озвучила мысль эльфийка, которая крутилась у меня в голове. Я боялся узнать ответ на этот вопрос. "Потом будем разбираться", огрызнулся я, Кирони. "Чего от тебя нужно, принцессе? Чего ты нам ещё не рассказал?" угрожающе спросил я. Илвус, в упор досмотрев мне в глаза, начал он: "Хоть на куски меня режь, но я понятия не имею, что происходит. Я даже не могу понять, как они пересекли границы империи. По сути, это можно расценивать как начало войны с мерзаниями. Если они вырезали пограничные заставы, то без вариантов. А если их пропустили за деньги, то я всех и накол посажу, когда выберемся из этой передряги". Ты сначала выберись, идиот, не сдержалась Виола. Из-за тебя мы в этой заднице. Потом будем разбираться, кто виноват, рявкнул я, превозвращая разногласие между нами, хотя полностью был согласен со своей женой. По идее, следовало выдать кэронии и попробовать договориться, но тогда я бы перестал уважать сам себя. Так что будем держаться вместе до конца. Но если выживем, то Кероний обязательно рыла начищу. Кероний! Послышался оклик принцессы. Чем дольше я тебя жду, тем дольше ты потом будешь страдать в руках моих палачей. <связывая> Всё, пошли. Если долго колебаться, то можно всех закоребать, рыкнул я и вышел вслед за Керонием. Когда мы вышли и прошли мимо лошадей, половина которых разбежалась, а кобыла Кирония лежала мёртвая с тремя болтами в боку, он мне тихо сказал: "Ивас, как ты узнал, что это за засада?" Я ухмыльнулся. "А вы все городские, поэтому не заметили ничего необычного. Но в деревнях всегда средь белого дня носятся дети и суетятся бабы по хозяйству. пока мужики в поле спины гнут, а тут все наоборот. Да и у мужика сапоги были явно не из деревенской обувной лавки. Кероний не стал комментировать мою наблюдательность, но обратился с просьбой. «Иос, что бы сейчас ни произошло, постарайся срезать с седла и забрать мой весь мешок». Я кивнул головой, не особо задумываясь о сути его просьбы. так как увидел, что один из солдат мерзания опустил на землю девчушку лет восьми. И та побежала к нам навстречу. Она целенаправленно подбежала к Кероне, и тот машинально взял ее на руки. — Дядя, дядя, ты великан? — расчеветала девочка со светлыми волосами и в рваной на рукаве курточки. И, не дожидаясь реакции, Керония сама же ответила — Дьяволикан и пришёл спасти мою маму и братика, мне это вон та тётя сказала. Мои опасения подтвердились. Именно этого я боялся. Эта тварь с милым лицом, девушка только вышедшая из подросткового возраста, взяла в заложники жителей деревни, включая детей, и привела на встречу одного ребёнка. Это был психологический ход. И он сработал. По лицам Керония и Виолы я прочитал их бешенство и в то же время отчаяние. Рисковать детьми ни один из них не собирался. Я судорожно искал выход из этой ситуации и не находил вариантов. «Ну, здравствуй, мой дорогой друг!» Издевательски поздоровалась сидевшая за столом молодая девушка с приятным лицом, черными волосами, заплетенными в косу. и в лёгкой броне, как у её бойцов, но подогнунной под женские формы. "Что тебе от меня нужно?" Еле сдержав гнев, чтобы не напугать ребёнка на руках, сквозь зубы спросил Кероний. "Отпусти это невинное дитя. Её отведут к маме, и присаживайся", властными интонациями потребовала принцесса. И когда Кирония сел за стол, а мы с Виолой встали по бокам, она продолжила этот тщательно спланированный спектакль. Я, принцесса Талия, хотя это временно, и скоро я сяду на трон Мирзании, когда закончится время скорби по моей матушке и по моему любимому дяде, которых я недавно отправила в объятия богини смерти. Похваставшись, сообщила она и расхохоталась. «Млядь! Да она на всю башку больная!» Тут явно были признаки психического расстройства, связанного с манией величия. Видимо, было очень трудное детство. То ли недолюбили родители, то ли перелюбили и не заметили, как дочурка превратилась в маньяка с неконтролируемой жаждой власти. А я всё гадала её мотивах этой хитрой комбинации, а их просто нет. Нельзя объяснить поступки психически неуравновешенного разумного. И я решил, что сегодня этот монстр умрёт, чего бы мне это ни стоило. Брать в заложники детей может только самое мерзкое падаль любого из миров и в любой вселенной. Мне нужен ты, просмеявшись, ответила Талия. Кстати, чтобы ты не вздумал выкинуть какую-нибудь пакость, то вот это указала на рукой настоявшего рядом человека в плаще. Лучший маг моего королевства, и он в данный момент держит защиту. Зачем я тебе? Думаешь, что империя заплатит за меня выкуп? Презренно ухмыльнулся с иронией, пропустив мимо ушей замечание про мага. Ну, что ты так мелокомыслишь? Воркнула принцесса: Ты же грозный глава безопасности императора, а меня оставишь вровень с банальными бандитами? Кстати, мне говорили, что ты толще. Можно было бы тогда по твоему весу на золото тебя обменять, съязвила она. Угощайся. Отличное вино. На столе стоял графин из мутного стекла, виноград, яблоки. И ещё какие-то фрукты. Но я не застрял на этом внимание. Лирке Рони: "Позвольте мне". Подойдя к столу и потянувшись к графину, спросила Виола. Если он и удивился, то виду не подал. Впрочем, я тоже попытался сдержать удивление и приготовился к бою, подумав, что вампирша хочет приблизиться к этой мразе, руководившей этой шайкой головорезов, и проткнуть ей горло. Но нет. Виола разлила вино в обоз у Жера и вернулась на своё место. "Я смотрю, что империя всё богатеет, раз может себе позволить иметь в слугах вампиров", съязвила она, определив принадлежность к этой расе Виолы. "Что тебе от меня надо?" повторил вопрос с иронией, пропустив мимо ушей все её провокации. «Фи, какой ты нетерпеливый и не даешь насладиться моментом, хотя вы, мужики, всегда такие», — рассудила она, и я понял, что, несмотря на молодость, в ее койке уже побывал не один десяток мужиков. «Ты, наверное, приехал проведать родителей фрейлины нашей императрицы?» — с улыбкой спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжила. Да, это я похитил и убил её ребёнка. Это я приказал этой деревенской девке травить магией вашу императрицу. Она каждое утро накладывала новое заклинание, заряженное на смертную её любимую заколку, которая сразу начинала действовать, и твои прислужуты и маги так и не смогли обнаружить колдовство, пока вы не додумались изъять заколку. Ты, Кероний, сорвал мои планы, и теперь будешь жить у меня, как собака на привязи, чтобы твой мелатон знал, что его верный пес у моих ног. Это вы убили моего отца, хотя, может, это и к лучшему. Теперь буду править только я. Я знала, что ты направляешься в мерзанию. Мои шпионы мне слали письма с птицами, и знала, что ты не сможешь упустить шанс заехать в эту деревню. И мне было принципиально схватить тебя на территории империи. Это плевок в вашу сторону. Мы десятки циклов зависели от вас, но теперь всё изменится. И как ты понимаешь, выбора у тебя нет. Я, значит, я убью всех жителей деревни, а детей сожгу. И когда ты мне надоешь, то я верну тебя императору, но не за деньги, а за прилегающую к нам территорию, которая войдёт в состав моего королевства. «Это мой отец хотел с вами мира и взаимовыгоды, но я с вами сотрудничать не собираюсь, и когда-нибудь я стану императрицей». Глядя на этого, по сути, еще ребенка, но с больным мировоззрением и амбициями всепланетарного масштаба, который в жизни разбирается как корова в математике, я понял, что этот мир надо спасать от этого животного, которую утопит в крови как своё королевство, так и империю. Но в конечном итоге этой девицы всё равно хребет переломают, если не свои, то чужие уж точно. Никакой пожиратель жизни не успеет пробудиться, это ненормально успеет сама всё уничтожить. Талия так распылялась, делясь своими фантазиями, что даже начала брызгать слюной, забыв про этикет и самообладание. империи мне выплатит каждый медиак за унижение моего королевства и за то, что мой отец вместе с императором без моего согласия решили выдать меня замуж за будущего принца империи и теперь я и только я буду решать своё будущее и будущее моего королевства а потом, возможно, и судьбу всей империи закончив гневную тираду Алия схватила бокал и осушила его до дна, смачивая пересохшее горло. Хорошо, согласился Кироний. Дай мне время отправить своих людей обратно, скоро наступит вечер. И как только управлюсь, я тебе сдамся, но ты отпустишь всех жителей деревни. Принцесса расхохоталась. Ты и так уже в моей власти, Кироний де Форт. «Но у меня сегодня хорошее настроение, и я выполню эти условия. Иди, прощайся со своими людьми. Да тут боги свидетесь в мире мертвых!» Расхохоталась она и, подав знак рукой своим солдатам, встала из-за стола и удалилась в сторону противоположных домов. Мы отправились обратно, и Керонин не сдержал эмоции. «Она же больная!» Она действительно сумасшедшая. Она никого не отпустит. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. В ответ процитировал я распространённую фразу родного мира. Приблизившись к дому Керрони, подошёл к мёртвой лошади и срезал свой вещь мешок. Зайдя в дом, он вывалил все вещи на пол, так как стало разломали, спустив столешницу вниз. чтобы в случае необходимости прикрывать нас. Героний поднял в руке свитки и сев на кровать сообщил: "Это 5 свитков с одноразовыми порталами, больше взять я не смог. Ресурсы империи не безграничны. Выбирайте, кто ими воспользуется и кто вернётся в империю прямо сейчас. Я остаюсь" У меня есть боевые магические амулеты, и сколько смогу стольких ублюдков с собой прихвачу за грань. Что происходит? спросил Таврон. Эта сволочь взяла в заложники всех жителей деревни. Требует сдачи Киронии, а потом будет нас убивать, коротко ответил я. "Весело", констатировал Мак. "У меня есть новость", с улыбкой совчила вампирша. Все уставились на нее, но та, чему-то улыбаясь, оттягивала момент. Ну, не выдержал я. Эта мерзанийская сучка не доживет и до утра. В один из бокалов я подбросила яд, которым был отравлен эльфийский нож, и которым ранили тебя, Илвус, и она полностью осушила этот бокал. Если помните, то богиня смерти вытянула эту отраву из твоего организма, И передала мне в виде горошины. И кроме эльфийского мага жизни, ей уже никто не поможет. Повисла тишина, и все усваивали эту новость. Тишину нарушил Кероний. «Это все равно не спасет детей, когда эта сумасшедшая сдохнет, то ее бойцы могут озвереть и начать убивать всех. Нас-то уж точно!» «Да, есть такая вероятность». Согласился я. Поэтому сейчас все, кроме меня, Виолы и Керони, уходят порталами обратно в столицу, а мы займёмся мерзаницами, что нужно для перехода. Керони на миг задумался и ответил: "Нужно сломать печать. Как можно отчётливо представить место, в котором хочешь оказаться, и шагнуть в портал. Каждый свиток рассчитан только на одного разумного". Все слышали? спросил я. "Я никуда не пойду", заартачился Умарт. "Пойдёшь, это приказ", надавил я. "Нет, я остаюсь с тобой". Намычил сон, и я понял, что без рукопрекластва его не переубедишь. И сорвавшись с места, пробил вампир его боковой в челюсти и орал: — Умарт, ты вернешься в Империю без вариантов. Мне не нужна твоя героическая смерть, а в этой мясорубке, что сейчас начнется, я не могу за тобой приглядывать. Сейчас справимся только мы с Виолой, а Кероний поможет боевыми амулетами. Ты понял меня? Тот молчал и смотрел на меня из-под лобья. Умарт обратилась к нему Виола. — Демоненок прав. У тебя нет нужной подготовки. Если он будет на тебя откликаться, то можем погибнуть мы все. Я никуда не пойду, повторил он. Виола начала заводиться. Я уже хотела повторить мой метод кулаками вправить мозги. Как неожиданно рядом с у Мартом встала волчица и зарычала на вампиршу. Это мгновенно остудило Виолу, и пока она не осознала, что уголёк внаглую подвергла её авторитет сомнению, Я решил вмешаться, пока мы тут друг друга не поубивали. «Виола, остынь!» — С суровым тоном приказал я и посмотрел волчице в глаза. «Ты тоже поддерживаешь у Марта?» В ответ та лизнула щеку вампиру, таким образом высказывая свое мнение и давая мне понять, что тоже не собирается использовать портал. «Я тоже никуда не пойду». Поддержал этих самоубийц Таврон, у которого рано после применения амулета затянулось, но лицо так и оставалось в крови. Я стоял и не знал, какие еще привести аргументы. Я нашел настоящих друзей в этом мире, которые, не задумываясь, решили пойти на смерть из-за меня. Именно из-за меня. Из-за своего вожака. Я не знал. Они ради денег или каких-то выгод или скрытой подоплёки. И сейчас, ради каких-то мотивов Кэрония и амбиции свихнувшейся девки, убившей своих родственников, я не собирался терять друзей. У меня появилась идея, и быстро прокрутив её в голове, я решил, что же на меня прибьёт, но других вариантов обойтись без потерь я не видел и попросил её. Вёла Достань шкатулку, которую нам подарила Регат. Она посмотрела на меня прожигающим взглядом и не спешила выполнять мою просьбу. "Виола", надавил я. Она под давлением взглядов всех присутствующих с недовольным лицом взяла свой вещмешок, лежавший на кровати рядом с убитым ею солдатом Мерзании, и вытащив шкатулку, грубо пихнула её мне в руку. Вот это, продемонстрировав шкатулку, обратился я ко всем. Портал в другой мир. Его нам подарил бог удачи на наше бракосочетание. Поэтому, если нас прижмут, то мы всегда можем свалить в другой мир. Так что с нами ничего не случится. Поэтому с чистой совестью можете вскрывать свитки и уходить в столицу. Повисла тишина. Из молчаливого обдумывания ситуации всех вывела ящерица Виолы, которая неизвестно где шлялась, и, перебравшись через порог комнаты с улицы, начала чирикать и трескать молнией. Как ни странно, но мне поверили, и неохотно, но согласились вернуться в столицу, даже у Март, который передал свой любимый арбалет вампирше, но на меня он обиделся очень сильно. договорились, что все при переходе в подробностях представят дом Таврона, чтобы порталы поочерёдно открылись в нём, кроме гарпии и уголька, которые там никогда не были. Решили, что их точка высадки будет возле дворца императора, так как внутри их могут атаковать маги. Оказывается, что некоторые из них могли отслеживать всплески магической энергии во дворце. Итак, да не замедлительно туда посылалась группа гвардейцев для выяснения причины такой аномалии. И мы условились, что каждый десятый день по схеме работы портала для возвращения они будут нас ждать в столице. Пока Кирони давал Гарпии инструкции и надиктовал сообщение для императора, первыми вскрыли свитки и в открывшееся окно портала ушли маг и эльфийка. Следом за ними, повторив их действия, ушёл Умарт. Потом Уголёк, сломав печать зубами, прыгнула в черноту открывшегося окна, ну и Гарпия, которая перед уходом высказалась в «Вы самые чокнутые и разумные, которых я встречала за всю жизнь. Мы остались втроём, не считая чёрной бестии и виолы. Вампирша достала сухое мясо и начала кормить свою ручную прожорливую зверюгу. Наблюдая эту картину, Кероний вдруг накрыло чувство вины, и он решил притупить натиё своей совести извинениями голосом подыхающей лошади. Иусс, это я втянул вас в эту историю. Вина полностью лежит на мне и Кероний, уже заранее предвидя его пламенную, душа раздирающую речь, перебил его я. Давай без этих сопливых сентиментальностей. Вот когда выберемся из этой задницы, вот тогда и поговорим. Виола, не обращая на нас внимания, скормив очередной кусок лохматой ящерицы, заговорила с ней. — Раз ты девочка, то дам тебе другое имя. Буду называть тебя Молния. Мы удивленно посмотрели на вампиршу. Нас вот-вот начнут атаковать несколько десятков хорошо обученных боевиков мерзаний. а она как ни в чём не бывала имена свои зверюшки меняет погладив молнию виола не поднимая взгляда спросила димонёнок и что дальше будем делать каков план меня удивило что моя жена полностью передала мне возможность принимать решения и ухмыльнувшись из потаённого кармашка достал зерно души которые передали мне бессмертно, и начал крутить его пальцами, молча разглядывая артефакт. С улицы послышались крики и какая-то суета. Видимо, началось действие яда. И свихнувшаяся принцесса одной ногой вступила за грань, а ее свита начала паниковать. Ждать больше было нельзя, и я, закинув в рот и громко проглотив зерно, с усмешкой сказал вслух. «Боги!» Помогите мне быть таким человеком, каким меня считает моя лошадь. Вёлас Киронием с недоумением на меня смотрели, но ничего не происходило. И как я планировал эффекты неожиданности при превращении неизвестно в кого не получилось. Я посидел, прислушиваясь к ощущениям и ничего не почувствовав, решил, что пора действовать по старинке и помахать клинками. и начал вставать. И тут перед глазами всё поплыло. Я не потерял сознание, но перестал контролировать действительность и окунулся в другую реальность. Это был неощутимый мир энергий, в котором я менялся. Я был сгустком неосязаемой мощи, и сейчас, если можно так выразиться, мои комплектующие заменяли на более совершенные. Когда тюнинг моего собственного «я» закончился, я открыл глаза и понял, что лежу на полу. Виолы и Керонии стояли рядом, а на их лицах была растерянность в перемешку с удивлением и страхом в глазах. Хотя нет, их эмоции я понял не по выражению их лиц, а по запаху, которым фонило от их сущностей. Я начал подниматься, и тогда не машинально оба от меня отпрянули на пару шагов назад. О, моё тело было совершенно. Сейчас я понял, что раньше был беспомощным инвалидом, в жалком, человеческом и ни на что не способном коконе. Стоп. Откуда эти мысли? Я смотрел на свои руки. Лечь. Рука стала толще, а кожа стала серого цвета, твёрдая из странного вещества. На внешней стороне руки от локтя до кисти появились наросты в виде рисов и шипов. Одежда на торсе превратилась в клочья, хотя штаны были более-менее целые, лишь в некоторых местах сбоку голени также торчали рессы. Я размял руки и мышцы спины и точно знал, что сзади выросли острые шипы. Один из римней перевязи клинков лопнул. И тут я заметил, что стал выше на голову. "Теман", прошептала Виола, но я её прекрасно расслышал. Мысли были чёткие, а моё тело требовало каких-нибудь движений и действий. Я вспомнил цель, ради которой я пошёл на это перевоплощение. Дети. О то, что я превращусь в демона, у меня не было сомнений. Но ну, почти не было. Появилось сладкое предвкушение перед убийством низших разумных. Раньше моё тело как будто сдерживали невидимые оковы, которые сейчас разрушились. Я провёл когтями по брёвнам, из которых была сложена стена дома. Чёрные когти вообще не встретили сопротивления и оставили глубокие борозды на дереве. Проведя языком по ряду заострённых зубов, я посмотрел на вампирши и сказал, вернее, получился глухой рык. Из дома не выходите и обороняйтеся. А я устрою кровавый пир. И прыгнул в окно, выломав его вместе с кусками брёвен стены.